Эпилог. Утро выдалось неестественно прохладным для середины лета. Илай понял это сразу, как только проснулся и подошел к окну. Капли росы сверкали на лепестках лаванды. Маленькие брызги золота. Такие бывают после только что прошедшего дождя. Но... Илай еще раз бросил взгляд на небо. Сегодня на нем не было ни облачка. Он вышел на крыльцо и поежился от морозной свежести. Легкая рубашка совсем не годилась для такой погоды. Ничего, так быстрее улетучатся остатки сонливости. Прищурившись, Илай внимательно всмотрелся в извивающуюся линию холмов на горизонте. Всего несколько дней, а это уже вошло в привычку. Убедиться, что багровые тучи не появились вновь. К стрекоту кузнечиков примешивался шорох, такой тихий, что Илай не сразу обратил на него внимание. Обернулся. Оказалось, это Катрин с удивительным упорством срезала маленьким ножичком стебли лаванды. И уже довольно давно, судя по образовавшемуся рядом цветочному холмику. «Еще до рассвета встала», – поинтересовался Илай, подойдя ближе. Катрин пожала плечами. «Хорошо же по холодку цветы собрать. Солнце высушит». Она поправила выбившийся из тугого пучка локон, и тут Илай заметил, ладони ее натерты до красноты. Вспомнил совсем другие девичьи ладони, покрытые шрамами от вороньего клюва. Но тут же прогнал эти мысли прочь. «Ни к чему тебе этим заниматься?» Перехватил ее руку, рассмотрел поближе. «Совсем ни к чему». «Это почему же?» Катрин захлопала ресницами. «Слуг-то нету теперь, а папа устает быстро. Так же пропадет все зря». «Слуги! Никто, ни один из них не захотел вернуться. Наверняка и сами не осознавали причину смутной тревоги, не позволяющей иметь дело с проклятым, но благовидные предлоги для отказа отыскали». А Катрин это, похоже, ничуть не волновало. Она совсем по-детски поднесла к лицу собранный лавандовый букетик, чем вызвала у Элая снисходительную улыбку. «Посмотри туда!» Он обвел рукой простирающееся впереди поле. «Ты правда надеешься собрать все это вручную?» «Не знаю. Как-то не думала». Она помедлила, прижала палец к губам, а потом в миг просияла. «Надо постараться. Поможешь?» «Вот и как с тобой спорить прикажешь» илай сам не понимал то ли рассмеяться от такой непосредственности, то ли плюнуть и оставить катрин наедине с ее странными идеями хорошо наконец проговорил он хитро прищурившись только придется и твоему отцу нам кое в чем помочь, если сумеешь его уговорить сумею конечно ни тени сомнений илай даже чуточку позавидовал насколько все ей кажется простым. «Нужно будет продать то, что соберем с этого поля. Согласна?» Он дождался утвердительного кивка, прежде чем продолжить. «Но мне за пределы поместья не выехать, сама знаешь. Так что нужно ему будет выбраться в город. Развеяться заодно. Покупатели есть, им еще родители урожай сбывали. Тут проблем быть не должно. Что скажешь?» Можно было и не спрашивать. Ответ был и без того ясен. Илай сжал в ладони букетик, который протянула Катрин. Вдохнул дурманящий аромат и зашагал к мастерской, где уже ждала окончательно собранная вчера косилка. На день топлива должно хватить, а потом... Что ж, отцу Катрин добавится еще одно поручение. Но до мастерской он дойти не успел. Еще на полдороги услышал приближающийся знакомый шум. Монотонный, нет, должен был бы быть монотонным, но сейчас больше напоминал обрывистое тарахтение. Илай сокнул языком с досады, поспешил открыть ворота. Повозка, его повозка, оставленная у барксов, проехала еще несколько метров и с визгом затормозила. Растрепанный весь в дорожной пыли Милон спрыгнул с козел, отряхнулся, в точности, как слетевший с его плеча ворон и как ты с этим управляешься милон похлопал ладонью по повозке пока сюда ехали три раза останавливалась думали так посреди поля и застрянем есть там кое какие хитрости нехотя протянул илай придется рассказать тебе чтобы хорошую вещь не угробил да еще кого нибудь заодно в смысле милон широко распахнул глаза от удивления мне можно будет это себе оставить серьезно Я вернуть собрался. Но я-то никуда поехать все равно не смогу, бросил Илай, чуть раздраженно. Свыкнуться с тем, что теперь навсегда привязан к своему поместью, оказалось сложнее, чем он предполагал. А, без дела, повозка просто заржавеет и пропадет зря. Слышала? Милоун едва не подпрыгнул. Эстелла, ты слышала? Илай внутренне сжался, услышав имя которые теперь даже в мыслях старался произносить как можно реже. «Да, да, он разрешил оставить ее себе». Она выглянула из повозки, потом спустилась, осторожно коснувшись земли носками туфель. «Я бы на твоем месте не слишком радовалась. Водишь ты пока еще не очень». Говорила, а сама старательно избегала смотреть на Илая. «И хорошо, ведь даже мимолетный взгляд ранил бы сильнее лезвие. «Но это только пока!» Милон остановился на полуслове, мгновенно посерьезнел. «Слушай, куда эту твою тарантайку поставить можно?» Илай кивнул в сторону мастерской, около которой уже стояла другая, самая обычная повозка. «Только теперь это, как ты выразился, тарантайка твоя!» «Понял!» Милоун снова запрыгнул на козлы, дернул рычаг на себя. Мотор захрипел, нехотя зарычал. Бережнее надо, Илай недовольно поморщился. Как с лошадьми обращаешься? Тут так же. Милоун отмахнулся, направил повозку по кочкам, поднимая клубы пыли. И лишь когда он отъехал достаточно далеко, Эстелла решилась поднять на Илая взгляд и произнести. Он отговаривал меня приезжать. Но ты, конечно, все равно решила поступить по-своему, хмыкнул Илай. Хотела сказать спасибо. «Тогда ведь не успела». «Знаешь, а он был прав». Илаю и самому не верилось, что говорит это. «Тебе нужно было остаться дома и больше сюда никогда не приезжать. Это лучшая благодарность». Эстелла вновь опустила голову, обхватила себя за плечи. Произнесла еле слышно. «Да, наверное. Это правильно, что не хочешь меня видеть». Только теперь до Илая дошло, как прозвучали его слова. «Ты не так поняла». Он потянулся к ее щеке, но в последний момент одернул руку. «Просто это слишком больно, видеть тебя и знать, что сюда ты переехать не согласишься». «Не соглашусь», — эхом повторила Эстелла. А затем жестом ярмарочного фокусника вынула из-за пояса воронье перо, протянула Илаю. «Пусть это останется у тебя. горуш просил передать, что будет за тобой присматривать». «Похоже на угрозу». Усмехнулся Илай, но перо все же взял, покрутил в ладони. Маленькое напоминание о том хорошем, что было, если станет совсем невыносимо. Ветка белоснежной сирени Магнолии покачнулась под тяжестью опустившегося на нее ворона. Ни Не черного, как те, что галдели неподалеку. Перья его были серебристыми, точно как лунный свет, падающий на поляну под деревом. «Будь он человеком, казался бы седым, вдобавок еще и ворчливым, особенно теперь». Спрятавшаяся среди цветов голубка это слишком хорошо знала. Быть может, потому и не решалась обнаружить свое присутствие, а может, просто залюбовалась на сверкающие переливы его перьев. Но он все равно заметил. Конечно, иначе и быть не могло. Обернулся, уставился на нее огромными глазами. Черными, только они сохранили привычный цвет. «Тебе так очень идет», — проворковала Голубка. Ворон встряхнул головой, и ветка снова покачнулась. На землю посыпались белые лепестки. «Карр!» Оказалось, так легко представить его скептическую усмешку на эти слова. Голубка еще не успела позабыть его лицо. Подумалось сначала «настоящее», но нет. Только теперь они оба выглядят так, как должны. «Ты вряд ли согласишься с тем, что сейчас скажу». Голубка слетела с дерева и села на землю. «Наверняка считаешь, что они нам отомстили, те, кто покоится под этими корнями. Только это вовсе не месть, освобождение». Ворон раскинул крылья и сдал громкое «кар». «Спорит, это и так понятно». Голубка даже прекрасно представляла, что именно он говорит. Попыталась улыбнуться, но получилось лишь тихое курлыканье. Он прав, прав, как всегда. Сколько бы она ни пыталась убедить его и себя, сколько бы ни говорила правильные, правдивые слова при свете луны, поверить в них все равно не удастся. Пока виднеется силуэт их поместья, совсем рядом, но недостижимый. Пока доносятся до них знакомые голоса, пока они еще помнят, кем были, не удастся. Они придумали для нас отличную кару. Голубка вздохнула, спрятала голову под крыло. Что прокаркал в ответ ворон, было уже совершенно неважно. Конец книги. Читал Абраров роман.